Делат своему дорогому тету. Тебе пишет раненый человек. Не спрашивай, куда мне нанесена рана, брат мой. Не в правую руку, которая чертит письмена, не в левую, которая придерживает пергамент, расстеленный на столе, ни в ноги, которые держат меня в это мгновение, поскольку ты знаешь, я пишу стоя. Удар по голове? В живот? Я предпочел бы удар. Я предпочел бы любую кровоточащую рану. Ветерана рубцуется и вскоре заживает. Но лучше я изложу тебе факты. Заря обещала прекрасный день. Впервые я немного поспал, и крик петуха разбудил отдохнувшего Пилата. Я Яглянул на чистое небо, непорочное небо, вечно юное, что бы на нем ни происходило. Конюхи во дворе начали поить лошадей, открывались врата, жизнь возвращалась в крепость Антония. Явился раб и сказал, что меня желает видеть врач. И когда я пришел к нему, свежевыбритый и надушенный, меня ждал первый удар. Серторий изучал внутренности гуся. "Занимаешься предсказаниями по кишкам?" пошутил я. "Нет, пытаюсь разобраться в механизме пищеварения". Серторий вытер руки, а потом долго с недоуменным видом продолжал потирать их, хотя они уже давно были чистыми. Я уселся на табурет и предложил начать разговор. Зная пилат, что ты интересуешься распятием Назарьянина, я продолжал разбирать его случай и разговаривая со свидетелями один за другим, рассмотрел все детали. К несчастью, вынужден отказаться от предыдущего диагноза. Что это означает? Весьма возможно, даже вероятно, очень вероятно, что Назарянин На самом деле, умер на кресте. Он скреб в затылке, словно угрызение совести, вызывали у него чесотку. В прошлый раз у меня не было под рукой всех данных, что вынудило меня переоценить здоровье Назарянина, а ведь он оставался без пищи предыдущие двое суток, что изнурило его. В ночь ареста на Масляной горе у него из головы сочилась кровь, чему были удивлены все свидетели. Я уже читал о подобном явлении у тимократа греческого собрата, считающего кровопотение симптомом серьезного заболевания. И могу заключить, что еще до суда Назариянин не блистал здоровьем. Мне также не сказали в тот день, что беднягу подвергли пыткам и бичеванию, а потом отправили на Голгофу. От плети ещё никто не умирал, возмутился я. Умирали. Такое случалось, Ибо преступник теряет много крови, у него повреждаются мышцы, Твои центурионы, кстати, объяснили мне, что обычно бьют плетьми осужденных на крест, чтобы они быстрее умирали. Я велел наказать Иисуса плетьми не для того, чтобы он поскорее умер, а чтобы спасти его от смерти. Я надеялся, что народ удовлетворится поркой. С точки зрения медицины, результат один и тот же. Поэтому назариянин был не в силах тащить верхнюю перекладину до вершины Голгофы. Это должен был сделать вместо него кто-то другой. И твои легионеры согласились на предложение одного еврея, ибо опасались, что осужденный не дойдет живым до места предстоящих мук. У него кровоточили запястья и ступни, он был так слаб, что несколько часов на кресте вполне хватило бы для того, чтобы он умер от удушья. А кровь, кровь хлынула из него, когда солдат вонзил ему в грудь копье. Кровь уже загустевшая не бьет фонтаном из трупа. Безусловно, но я получил уточнение и могу поставить иной диагноз. По словам Иоанна, его юного ученика, и солдат, стоявших у подножия креста, то, что вылилось из тела, было смесью крови и воды. Это указывает на то, что копье пробило плевру, мешок, в котором скапливается вода. Лопнув он, выпустил и немного крови она окрасила жидкость, хотя тело уже было мертвым. Более того, если предположить, что распятый еще агонизировал, разрыв плевры прикончил его. И потому сегодня, в свете этих данных, я вынужден сделать заключение. 99 шансов из 100 за то, что Назарянин был мертв, когда его снимали с креста. Прекрасно, Серторий. Но чем тогда объяснить, что сегодня он жив, говорит и ходит? Воскресением? Понятие воскресения медицины не исследуется. Итак, поскольку воскресение немыслимо для тебя, как и для меня, можно заключить, что если 99 шансов из 100 свидетельствует о смерти Иисуса, он не умер, поскольку до сих пор жив. Я ушёл от врача, больше не сказав ни слова и не глянув на него. Он испытал облегчение, поделившись своими сомнениями, но меня не поколебал, а только привел в дурное расположение духа. В этот момент меня предупредили, что Иосиф из Аримафии просит о встрече и собирается дать показания. Я приободрился. Наконец-то мы поймаем Иисуса. Я нашел Иосифа удивительно спокойным. Он даже улыбнулся, увидев меня. Он объявил, что собирается открыть мне всю правду, но ставил при этом одно условие. Мы должны отправиться на кладбище к могиле Иисуса. Я не усмотрел в его просьбе никакой ловушки и никакой хитрости. Взгляд его был чист, он ровно и глубоко дышал, как человек, готовый расстаться с секретами, отравляющими ему жизнь. Я согласился. В Сопровождении немногочисленной стражи мы добрались до могилы Иисуса. "Ну что ж, Иосиф, говори. войдем в склеп, и там я покажу то, что ты должен знать". С жестом я велел солдатам откатить камень в сторону. Чего я мог бояться в этих условиях? Быть может, Иосиф собирался показать мне люк, тайный ход, который позволил Иисусу спрятаться или сбежать. Меня терзало любопытство. Сухая старческая ладошка Иосифа схватила меня за руку и увлекла в первую камеру склепа. Он боялся больше, чем я. Потом попросил закрыть вход. Солдаты ты колебались? Я отдал приказ. Мышцы напряглись вновь. послушал сопение, несколько ругательств, потом дневной свет исчез. Мы остались вдвоем в закрытой могиле. Иосиф на ощупь провел меня вглубь склепа и усадил. Я ничего не видел. Тьма была насыщена свежим, и истоким ароматом. Я прислонился к прохладному камню, готовясь выслушать признание Иосифа. Никогда не думал, что в могиле так хорошо пахнет. Травы. Здесь много смирны и алоэ, подарок Никодима. Ты несомненно знаешь его, он учитель закона, Привез восхождении сюда во второй половине дня, когда Иисус еще был на кресте. Прекрасно, Говори, Иосиф. Слушаю тебя. Иосиф не отвечал. Что ты хочешь мне показать? Иосиф по-прежнему молчал. Было прохладно или влажно, или так действовало замкнутое пространство, я начал испытывать легкую тошноту. Иосиф, скажи, почему ты хотел прийти сюда? Я хочу убедить тебя, что Иисус был мертв». Иосиф едва говорил, ему было трудно дышать. Мое сердце тоже билось чаще, и я жадно глотал воздух. Говори быстрее, этот запах невыносим. Я долго не выдержу. Я провел рукой по лбу и ощутил, что он залит потом, хотя мне было холодно. Что здесь происходило? Иосиф, достаточно. Что мы здесь делаем?» А ты сам не догадываешься? Голос его был едва слышен, слова перешли в хриплое, угасающее дыхание. Потом послушался глухой удар. Удар от падения тела. Я выпрямился, ощутил под ногами что-то теплое и мягкое. Переступил через тело, бросился к выходу и заорал, чтобы камень немедленно откатили в сторону. Никто не откликнулся. Я подошел к единственному лучуку света, чтобы вдохнуть чистого воздуха и вновь позвал на помощь, теряя последние силы. Я чувствовал, что мир не отвечает на мои призывы. Я стал жертвой обмана. Я кричал, кричал, кричал. Наконец луч света округлился, камень сдвинулся в сторону, до меня донеслось пение птиц, ругательство солдата, потом я увидел зелено-белое мерцание цветущего сада. Я выпрыгнул из склепа и рухнул в траву. Солдаты отправились за бесчувственным Иосифом. Они уложили его рядом со мной и стали брызгать на нас водой из фляг. Я постепенно приходил в себя, возвращался к жизни. Я повторял себя, что люблю возню своих солдат, что люблю их грубые плебейские лица, на которых улыбка стирала беспокойство. Иосиф очень долго приходил в сознание. Наконец я увидел, как его синий глаз с белыми слоями возрастной катаракты открылся навстречу небу. Старик повернулся ко мне. Ты понял? Да, я понял. Пряности и ароматные травы, уложенные в могилу, чтобы замедлить разложение и проводить усопшего в далёкий путь, делали воздух губительным, и нельзя было дышать, он вызывал удушье. Иисус, будь он в смертной агонии или в добром здравии, не смог бы долго пробыть в этой отравленной камере. Солдаты поставили нас на ноги и довели до фонтана, где мы спрятались в тени смоковницы. Я все еще противился доводам Иосифа. Кто мог мне доказать, что травы в могилу Иисуса не были принесены после его ухода, в тот самый момент, когда он уходил? Иосиф читал мои мысли у меня на лице. И уверяю тебя, Никодим принес свой подарок до того, как в склеп доставили труп. Я не был уверен. Это было просто еще одно свидетельство в деле Иисуса. Всё радикально менялось с каждым новым показанием. А что есть более хрупкого, чем показания? Как поверить этим евреям? Эти не с самого начала хотели видеть в Иисусе мессию. Иосиф улыбнулся мне и порылся в складках плаща. Он достал пергамент, обвязанный хорошо мне неизвестной ленточкой и украшенный веточкой мимозы. Я вздрогнул. Клавдия прокула Доверила старцу доставить мне послание. Кому верить, кому не верить? Мой добрый пилат, вздохнул Иосиф. Я знаю, что ты веришь лишь одному человеку. Прочти. Я развернул письмо. Пилат. У подножия креста находились четыре женщины, чьи лица были закрыты покрывалами. Мария из Назарета, Мать Иисуса Мария Магдалина, бывшая блудница. Иисус ценил ее за доброту и ум. Соломея, мать Иоанна Иакова, учеников Назарянина. А четвертой была твоя супруга, Пилат. Я не осмелилась признаться в этом ни тебе, ни кому-либо другому. Я укрылась за несколькими слоями шелка, чтобы никто, даже мои спутницы не узнали меня. И могу заверить тебя, что мы укутывали в погребальное полотно окоченевшее ледяное тело. И Иисус действительно умер. Я рыдала от отчаяния. Я была глупа, моя вера была скудна. Теперь свет озарил меня. Быстрее присоединяйся ко мне на дороге в Назарет. Я люблю тебя. Твоя Клавдия.